Глава 21. Иосиф Кобзон. От любви до ненависти. Один шаг. В 1966 году, вскоре после развода с Кругловой, судьба свела знаменитого на весь Советский Союз певца Иосифа Кобзона с популярной киноактрисой Людмилой Гурченко. Красавица с осиной талией покорила сердце влюбчивого исполнителя, да и он подходил под ее типаж мужчины, был чернявым орлом. А во всех чернявых орлов Люда Гурченко, как мы помним, влюблялась с первого взгляда. О горячей натуре Иосифа Давыдовича можно судить по его репликам из книг и интервью, в которых фигурирует симпатия, страсть и ревность. Судите сами. Я часто увлекался, еще со школы, но это были чисто платонические увлечения. Мне очень нравилось ухаживать за девушками, мечтать, вздыхать, петь им серенады. Однажды драка вышла настолько серьезной, что я даже боялся возбуждения уголовного дела. Один товарищ на моем этаже очень серьезно пострадал. Я ему сломал челюсть. Этот балалайшник так довел меня и окружающих, что пришлось серьезно с ним разобраться. Потом я долго носил ему бульончики в институт Склифосовского. В общем, немного подражал, пока он не выписался из больницы и не забрал из милиции заявление. Второй раз я подрался на танцах, приревновал свою девушку. Что сделаешь? Человек не сориентировался и пригласил на танец мою подругу, Югославку. А она решила меня подзадорить, стала с ним кокетничать, а потом пошла танцевать. Ну, я и прервал их танец. Однажды приезжаю домой после гастролей, а Вероники нет и нет. Я даже стал волноваться. Вдруг, смотрю, подъезжает к дому с одним композитором. И тут мне пришлось его больно побить. Нелли. Примечание автора. Третья жена Иосифа Кобзона. Конец примечания. Тогда была в положении, и к ней пристал то ли в автобусе, то ли в троллейбусе скрипач из ансамбля Карамышева. Вышел за ней на остановке, стал рассказывать про себя, навязываться со знакомством. Нелли попыталась ему объяснить, мой муж Кобзон, а он ей в ответ. Плевать я хотел на Кобзона. Ну, я проучил нахала. Авторитетный биограф Федор Разаков считает, что на момент знакомства с Кобзоном Людмила Гурченко переживала период забвения, мол, на главной роли ее не приглашали, и она перебивалась одними лишь случайными эпизодами. И только роман, а потом брак с Кобзоном на какое-то время вернули Гурченко былую славу. Во всяком случае, в народе долго перетирали перипетии их любовных отношений. Например, люди судачили, что 1 сентября Кобзон лично отводил дочку Людмилы Машу в первый класс. Говорили, что Кобзон помог приобрести квартиру для прежнего мужа Гурченко Александра Фадеева, чтобы она не разменивала их общую, помог перевести ее родителей из Харькова в Москву. Однако, прожив вместе три года, Кобзон и Гурченко все же расстались. Между тем сам Иосиф Давыдович в интервью изданию «Караван истории» говорит несколько иное. В 1967 году я совершенно случайно встретился с мадам Гурченко. Самым посещаемым местом тогда был ресторан ВТО. Вот там мы и познакомились. К тому моменту после карнавальной ночи прошло уже более десяти лет. Гурченко успела поработать в «Современнике» и была безумно популярна. Так получилось, что мы с ней вместе посмотрели фильм Шарбурские зонтики, и я сразу же уехал в Питер. На утро созвонились, и у нас начался телефонный роман. Как раз в 1967-м мама переехала ко мне в Москву, так что лично познакомилась с невесткой: Мы с Гурченко жили в квартире на Маяковке, которая ей досталась от предыдущего мужа, сына писателя Фадеева. Хотя в другом месте в книге того же Раззакова Страсть. Приведены слова Кобзона о невостребованности Гурченко как актрисы в период их знакомства. В конце 60-х судьба свела ее с популярным певцом Иосифом Кабзоном. По словам певца, тот период был для Людмилы достаточно тяжелым. Она пребывала в жуткой депрессии, ее популярность сильно упала. Но, тем не менее, Гурченко оставалась Гурченко. Она пробовалась в один театр, в другой, со съемок возвращалась с истерикой. И каждая из них почему-то заканчивалась словами. Это невозможно. Не успеешь заявить о своем желании сняться или сыграть роль, как тебе сразу же лезут под юбку и тащат в ресторан. Она очень болезненно реагировала на такие вещи. Они ее унижали. Вот в такой момент я и подставил ей плечо. Что же касается проживания по упомянутому адресу, то как оказалось, неподалеку жила семья Марка Бернесса, ставшего другом. Иосифу. Уроженец Черниговщины, он стал знаменит в советское время. Многие наверняка помнят в его исполнении душевные песни «Спят курганы темные», из кинофильма «Большая жизнь», музыка Никиты Богословского, слова Бориса Ласкина, «Темная ночь», из кинофильма «Два бойца», музыка Богословского, слова Агатова, «Три года ты мне снилась», из кинофильма «Большая жизнь», музыка Богословского, слова Фатьянова, «Если бы парни всей земли...» Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Евгения Долматовского. Шаланды полные кефали, из кинофильма «Два бойца», музыка Богословского, слова Агатова. Хотят ли русские войны, музыка Эдуарда Колмановского, слова Евгения Евтушенко. С чего начинается Родина, из кинофильма «Щит и меч», музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского. И другие, ставшие визитной карточкой эпохи. Когда я был женат на Гурченко, она дружила с Бернесом. Подружился и я. Жили мы на Маяковке, а Марк Наумович с женой Лилией на колхозной площади. Там, где магазин обувь. Ходили в гости мы к ним, а не к нам. Занятный был человек Бернес. Очень занятный. Не зря его называли Марк сам себе Наумович. Был он человек оригинальный, амбициозный. А как шутил а еще любил нецензурную лексику, которая в его исполнении превращалась в настоящее искусство. А еще в гости к Кобзону и Гурченко часто приходил Барт и актер Владимир Высоцкий. Много встречались, особенно часто встречались, когда я был женат на Гурченко. Он неоднократно приходил к нам, и мы с ним, как почти все в те времена, любили сидеть у нас на кухне. Однажды пришел он очень расстроенный – Вышел фильм «Служили два товарища». В фильме должны были быть две его песни. Песни вырезали. Володя пришел с гитарой и стал на кухне петь нам эти песни. Дело было на Маяковке, на квартире Гурченко. Точнее, это была наша квартира, хотя оформлена была на нее. Потому что, когда мы встретились и начали жить с Гурченко, Ангелина Степановна, мать Шуры Фадеева, предыдущего мужа Гурченко, сказала «Купите квартиру моему сыну. Не будет же он жить на улице» и я купил Шуре квартиру, хотя у меня тогда уже была и своя квартира на проспекте Мира». Сойдясь, молодые люди стали жить в двухкомнатной квартире Гурченко, а свою жилплощадь на проспекте Мира Иосиф отдал приехавшим с Украины родственникам. В течение трех лет звездная Чита состояла в гражданском браке, после чего решила узаконить свои отношения. Считается, что это решение было принято в январе 1969 года во время их гастролей в Куйбышеве. Будто бы тогда в гостинице «Волга», по другим сведениям «Центральная», произошел инцидент, который раздосадовал певца. Их не поселили в один номер, после чего Иосиф принял решение зарегистрировать брак. Тайны своих взаимоотношений с Людмилой Гурченко Иосиф Давыдович приоткрыл во время общения с журналистом Николаем Добрюхой. «Хотя ничего хорошего не принес мне первый брак, в 67 я решился на второй актерский брак и женился на...» Людмиле Марковне Гурченко. И опять приключилась та же история. Только, конечно, Людмила Марковна намного серьезнее женщина во всех смыслах. Женщина с характером. Она, естественно, требовала ответственности перед семьей, перед домом и остро реагировала на какие-то, так сказать, деликатные вещи, которые возникали по жизни. Короче говоря, не сложилось. Не сложилось, но, к сожалению... К огромному не сложилось до такой степени, что по сей день мы никогда еще, так сказать, не поздоровались друг с другом, хотя и прожили три года с 67 -го по 70 -й. Может быть, если бы у нас появился общий ребенок, это изменило бы наши взаимоотношения, но у нее была очаровательная дочь Мария, с которой у меня сразу сложились добрые отношения». Люсю я всегда вспоминаю с большой благодарностью, потому что считаю, что за короткий период нашей совместной жизни я получил от нее много хорошего. Гурченко человек талантливый и как женщина, извините за подробности, не похожа ни на кого, она индивидуальна во всем. Но невозможно было нам вместе находиться, потому что кроме влечения, кроме любви, существует жизнь. Беседую с журналисткой Ириной Зайчик, Иосиф Давыдович тоже коснулся темы взаимоотношений с советской звездой, ставшей его супругой. Примечание. Статья «Иосиф и Нелли Кобзон. Брак по расчету». Конец примечания. «Она очень талантливый человек. Безумно. Все, к чему не прикасается, ей подвластно. Но она абсолютно некоммуникабельный человек. Бескомпромиссный». У двух таких темпераментных и ярких личностей, наверное, кипели нешуточные страсти? Как-то Людмила Марковна сказала мне, ничего я дождусь, когда ты станешь старый, немощный и всеми забытый. Вот тогда я тебе и понадоблюсь. И ты будешь мой. Я ответил, не дождешься. У Людмилы Марковны в этом вопросе, как говорят, своя правда. Как ни странно, но штамп в паспорте так и не спас семью от развода. Прошло чуть меньше года, и супруги разлетелись в разные стороны. Почему? Сама Гурченко говорит на этот счет более чем откровенно. Если спускаешься к машине, которую тебе подарил муж, и видишь там уличную проститутку, разве может идти речь о ревности? Это просто грязь. В браке с Кобзоном ничего хорошего не было. Он умел сделать не больно. Начинал подтрунивать. Что это все снимаются, а тебя никто не зовет? После этого брака я осталась в полном недоумении, и мне открылись такие человеческие пропасти, с которыми я до того не сталкивалась, и больше никому не позволю это с собой проделать. О любовных интрижках Иосифа на стороне ходило тогда много слухов. К примеру, впоследствии мэтр советской эстрады, беседуя с журналистом, добрюхой признался, как однажды слегка подвыпившая дочь генсека Галина Брежнева пыталась соблазнить его. Но молодой Кабзон, живший тогда с Людмилой Гурченко, выдержал осаду. Раззаков подметил такую странную деталь. Если Людмила Гурченко вспоминала о трех годах совместной жизни с Кабзоном с плохо скрываемым раздражением, то певец напротив с явным удовольствием. Вот его слова. Мне нравилось, что я обладал такой красивой, известной актрисой, как Гурченко. Я получал удовольствие от того, что, вернувшись с гастролей и заработав там денег, мы ходили по ресторанам, вели себя. Я привозил ей подарки, цветы. Все это выглядело так красиво. Мы ведь были, особенно в первое время, потрясающими любовниками. И секс у нас начинался везде, где мы только находили друг друга. В поле, в степи, коридоре, где угодно. Мы были очень увлечены друг другом. «Людмила Марковна замечательная хозяйка и очень чистоплотная женщина. По дому умеет делать абсолютно все. По крайней мере, случая, чтобы на кухне стояла грязная посуда или в спальне была не прибрана постель, я не помню. И снова мы можем подловить мэтра на противоречивых признаниях». Мама, естественно, всегда защищала интересы своего сына. Ей не нравилось, как ее сынулю кормят, У Люси было одно дежурное блюдо – спуститься вниз кулинарею, купить купаты и быстро их пожарить. К слову о еде. Иосиф Давыдович признавался, что касается еды, то завтрак, обед и ужин у меня все сразу. Завтракаю очень плотно и обязательно с первым горячим блюдом. Это может быть борщ или суп или еще что-то такое. И на целый день. И так сутки за сутками. И все же в их отношениях точно кипела нешуточная страсть, подпитываемая именно любовью. Может, это как раз тот случай, когда, говорят, от любви до ненависти один шаг? Даже расставшись с актрисой, певец пытался все еще что-то доказать. Ей, себе, окружающим. В 1970-м, расставшись с Людмилой Марковной, Кобзон покупает, по его словам, ради пижонства, старый американский Бьюик. Мне хотелось показать ей свою независимость, и я купил автомобиль, который ломался через каждые сто метров, зато внешне был красивый, длинная такая коробка, вот на ней я и разъезжал. А вообще не люблю я автомобили и не люблю сидеть за рулем, просто была тогда такая необходимость. После Людмилы был какой-то тяжелый год, не то что поисков и раздумий, но какая-то депрессия была, да. Тяжело мы с ней расставались. Можно сказать, что Людмила Марковна легко и непринужденно выходила замуж, но среди ее избранников самым ярким был, конечно же, Иосиф Кобзон. Вот как он охарактеризовал их сосуществование. «И все же наш брак был для меня не тылом, а скорее фронтом. Мы сами обостряли наши отношения. Ее увлечения, на которые я не мог не реагировать, мои увлечения». Этот взаимный накал страстей неизбежно должен был привести к разрыву, не менее бурному, чем вся наша совместная жизнь. Накал не остыл, даже когда они расстались, даже через время. Ведь сказала, прошипела по его словам она ему в лицо «Ненавижу». Едва только он поздоровался с ней за кулисами, а он ответил «Значит, любишь». К слову, последняя супруга Кобзона, Нинель Дрезина, с которой певец проживает уже долгие-долгие счастливые годы, однажды совершенно справедливо подметила. Выйти замуж – это еще ничего не значит. Нужно суметь сохранить брак. Это постоянный труд.